Глава 26. Аптека Байгера. Город Ставрополь, 17 октября 1918 года. Более года назад до описываемых событий. Судебный следователь Бараевский с трудом разомкнул веки. Постепенно стало возвращаться сознание. В зарешеченное окно пробивался лунный свет, Тело трясло мелкой дрожью, так будто к нему подключили электрический ток. Холод, казалось, проник даже под кожу. Солома на цементном полу только сглаживала высчербленные, но не грела. События последних дней возвращались чёрно-белыми кадрами немого кино. Тифозная палата в лазарете, крики, что в город входят красные, беготня по коридору, жар, кошмарный сон. Какой-то комиссар в кажанке с красной лентой на папахе. Удар прикладом телега угол Николаевского проспекта и Архиерейской улицы. Да, он поднял глаза. Это мой второй участок. Очевидно, я в подвале аптеки Байгера. Чекисты ещё до прихода Шкуро сделали из неё камендатуру и пыточную для допросов. И эти большевики, вновь занявшие город, видимо, решили ничего не менять. Артемия смотрелся. В углу копошился какой-то человек. Эй, послушайте, вы кто? просепел следователь. Тёмное пятно выросло и превратилось в человека. Вижу, Артемий Сергеевич, вы пришли в себя. Это плохо. Теперь вас точно расстреляют. Возможно, не сразу, сначала допросят, вынут все жилы, а потом расстреляют или повесят. Меня обещали повесить. Вешут утром в городской тюрьме. Расстреливают в полдень на холодном роднике или за Алофузовским садом. «Простите, я не узнаю вас». Голос знакомый, а не узнаю. «Не мудрено, господин судебный следователь, не мудрено. Они разбили мне лицо, шевелить губами, и то больно». Он вздохнул и представился. «Председатель окружного суда, действительный истатский советник Ганнот». «Владимир Филиппович, вы?» «Я, дорогой мой, я...» Артемис слегка приподнялся и опёрся спиной о стену. Судья умостился рядом на краешке стенового выступа. А почему вы не эвакуировались? Супружница моя, Ирочка, и две дочери. Анечка гимназию скоро закончит, а младшенькой Злате 8 годок пошёл. Так же, как и вы, сопником занедужили. Разве я их брошу? Да, ситуация. Не приведи Господь, отмахнулся судья. Как-то быстро город сдали, не находите?» «Быстро – не то слово. А что было делать? Таманская армия, 50 тысяч оборванцев. Хуже саранчи. Разве остановишь?» «Знаете ли, позавчера я встретил губернатора Глазанапа, выходящего из гостиницы «Россия», что напротив окружного суда. Показываю ему на вереницу людей, бредущих по Александровской. Лазаретные больные в халатах, уставшие пехотинцы, беженцы». Идут точно нищие коллеги во время крестного хода. Я и спрашиваю: "Что случилось, господин полковник?" А он мне: "Срочная эвакуация, красные близко". "Позвольте напоминаю ему: ещё вчера вы утверждали, что мы город не сдадим, так от чего же бежим?" Он улыбнулся. "Оперативная обстановка на фронте меняется ежедневно. Вчера была одна, сегодня другая". Я не успокаиваюсь. "А как же быть с судом с чиновниками с делами?" эвакуируйте. Я возмутился. Это же решительно невозможно, не успеем. Он отвечает: "Ну так бросьте бумаги, а люди пусть спасаются, оставаться нельзя ни в коем случае. Большевики, зайдя в город, первым делом разправляются с полицией, следователями и судьями". "Спасибо, говорю, Пётр Владимирович, утешили". Полковник пожал плечами, сел в автомобиль и укотил. "А с вашими что? С семьёй?" Вызвал врача, эскулап категорически запретил их транспортировать, потому что к сыпному тифу добавилось и острое осложнение — скарлатина. Вот я и положил их в госпиталь под присмотр врачей. Может, не тронут? Судья поднялся и заходил по комнате нервными короткими шагами, словно пытаясь отыскать заумрованный выход под сводами подвала. Потом вдруг остановился, повернулся резко и изрек. Комиссар потребовал от меня контрибуцию, царскими золотыми червонцами, две тысячи. Я ответил, что таких денег у меня нет. Предложил ему забрать из дома все, что захочет. Он рассмеялся. Сказал, что и так уже местная ташлянская голодьба все вынесла. Даже двери сняли с петель. Дал подумать до утра и пригрозил. «Не отдашь деньги? Что ж, тогда я твою жену и дочерей выставлю из госпиталя». Я возмутился и сказал, что они же тогда не выживут. А он рассмеялся и говорит: "Вот и подохнут, как дворняги безродные, а не дворянки". Стацкий генерал опустился на каменный выступ, закрыл лицо руками и зарыдал. Артемий молчал. "Простите", прошептал судья. "Не стоит извиняться, Владимир Филиппович". Потом заскочил ещё один, пьяный, еле на ногах держался, ни с того ни с сего начал меня бить. Ударит и молчит. Ударит и молчит. Я понять ничего не могу. Упал, кричу: "Что вам от меня надо?" А он разошёлся, молотится по гаме как собаку и щепит как чехоточный, но молчит. Беглый каторжник какой-нибудь местный. Наверное, к красным подался, вот и мстит теперь вам. Не знаю. Потом также внезапно этот дьявол исчез, а меня сюда кинули. Воды не хотите? Я принесу, не вставайте. Примногу буду благодарен. Судья поднял скорочку губам следователя. Вот, Петя. Спасибо. А вас, вижу, прямо из лазарета забрали. Сестрамила Сердюя сказала комиссару, что я судебный следователь. Господь эту ведьму накажет. Может и накажет, только мы об этом вряд ли узнаем. А вдруг повезёт? Знакомый штабс-капитан по секрету поведал, что красных специально в Ставрополь заманили. Они теперь в кольце, их разобьют в два счёта. Может, оно и так, только нам от этого не легче. Они с нами быстрее расправятся. Свитает. Ночь прошла незаметно. Послышался звук открываемого засова. Он, точно лязг винтовочного затвора, кольнул арестантов холодом смерти. На пороге возникло непонятное существо в папахе из зажжённой папиросы в уголке рта. "А ну, выходите, панове кадеты, дашь влучше!" В первой партии контры, подлежащей расстрелу, было 12 человек. Их доставили на Холодный родник в одном грузовике ровно в полдень. Разутым и раздетым до исподнего арестантам приказали повернуться лицом к оврагу и встать у самого края. Овраг показался Артемию бесконечной чёрной дырой, уносящей людей в другой, неведомый человеку мир. И это было правдой. Бараевский почувствовал, что наступил на бутыличное стекло, защепало ступню. Но теперь о ране можно было не беспокоиться. Какая разница? Жить оставалось минуту, самое большее две. Следователь поднял голову. Серое октябрьское небо едва просвечивало через густые ветви берёзы. Из-за жаркого лета листва с дерева опала рано. И только один единственный лист едва держался на ветке. И тут же прямо на ней сидел дрозд. Птица смотрела Артемию в глаза. Она не боялась его, будто понимала, что этот человек уже не способен причинить вреда. Боровский прошептал судье: "Хоть я и малопожил, Владимир Филиппович, но стыдиться мне нечего. Ни виновных за решётку не прятал, мазодоизством не грешил". Жаль, только все время службе отдавал, семью и не обзавелся, и потомство не оставил. А может, это и хорошо, дорогой мой, а то бы переживали, как я. Господи, спаси и сохрани супружницу мою и девочек, и прости мне мои грехи, вольные и невольные. Глотая слезы, проронил Ганут. Перед строем красноармейцев показался человек в кожаной куртке, затянутой ремнями. Он вынул из кармана сложенный в четверо лист почтовой бумаги и прогорланял. Приказом революционного трибунала штаба Таманской армии лица, ставшие на путь контрреволюционной борьбы с пролетариатом, а также бывшие царские исполнители расправ над трудовым народом, подлежат расстрелу. Он усмехнулся. Фамилии перечитывать не буду. Завтра вывесим их на афишных тумбах у театра. Вот уж родственники обрадуются. Командир отступил назад, поравнялся с от строем, поднял руку и скомандовал: "Взвод, товьсь, целься, при!" Прогремел залп. Дрозд качнул ветку и взлетел. Последний лист упал на землю. 2 ноября 1918 года Ставрополь освободили от красных. В город вошла дивизия генерала Врангеля. Таманская армия разрозненная и разбитая обратилось в паническое бегство и вскоре перестало существовать вовсе. Последние её очаги были уничтожены в Ставропольской губернии, астраханских степях и Дарьяльском ущелье военно-грузинской дороги. За две с небольшим недели своего владычества большевики успели натворить в губернской столице гикатом возлодеяний. Из материалов особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков состоящий при главнокомандующем вооружёнными силами на юге России. Выпись из акта расследования о злодеяниях большевиков в Ставрополе в 1919 году. С приходом добровольческой армии в Ставрополь из-за варага Холодный родник было извлечено 56 трупов. Среди них удалось опознать только 32 тела, а именно первое председатель Ставропольского окружного суда ВФ Ганнут. Второе. Судебный следователь Ставропольского окружного суда 1-го участка А.С. Бараевской. В целях поиска без вести пропавших были вскрыты 44 свежих могилы в разных местах города. Среди них опознаны 1. И.К. Ганнад, 36 лет, без гроба. 2. А.В. Ганнад, 15 лет, без гроба. 3. З.В. Ганнад, 7 лет, в гробу. При вскрытии гроба ЗВ Ганат 7 лет было установлено, что рука ребёнка была поднята вверх к крышке гроба. Это даёт основание предполагать, что девочка была похоронена ещё живой. Гительсон вынул пачку Нил и закурил. Дым потянулся в открытую форточку. За окном бежали прохожие. Мысли наслаивались друг на друга и мешались сосредоточиться. Парочек Бороевский оказался слабоком. Зря я на него поставил. А ведь первоначальная вербовка закончилась успешно. И с братом его всё шло отлично. Сам мне поведал о нём. Оставалось только поддерживать надежду, что он жив. Наша-то не церемонится с дворянским отродём. Соблаговолите к стенке, ваша благородие, шлёпы всё и правильно. Эти не перевоспитаются. Будут только отравлять общество. Вырывать их надо с корнем, как сорняк. Вот и Бараевский напился, как извозчик, возмущался, а потом расплакался по-детски. А ещё герой не стоило большого труда подкинуть ему в стакан веронал, а потом имитировать самоубийство. Туда ему и дорога. Белая шваль. Жаль бомба в хлебе унесла только две жизни. А уголовничек этот шнефирок оказался хитрее, чем я ожидал. Спрятался, думал, не достану. «Нет уж, сударь, извольте шесть грамм свинца в затылок». Взгляд упал на крест безбородка. Резидент усмехнулся. «Откуда я мог знать, что Кисловский выкинет фортель с подменой креста? Старый лис. Надо будет послать эту бутафорию газетчикам и одновременно сделать анонимный телефонный звонок в Банк Славия. Вот будет потеха. Прижухнут, разбегутся по углам белые мигрантские крысы. А кредитный договор... кладись. Шифровка с перечислением источников финансирования центра действия ушла в Москву. Пришлите, пожалуйста, товарищ Арабов, агентов ликвидаторов. Пусть едут к нам в Прагу, Лондон, Париж и Нью-Йорк. Пусть мажут ядом дверные ручки, взрывают дома, имитируют автомобильные аварии или самоубийства. Хватят не одуваться за всех. Это не работа резидента. С нетерпением жду благодарности. Посмотрим, что отпишет товарищ Полуянов. Главное — завтрашний день. Завтра улетает Голиаф, и мой долг остановить его. И не важно где — на земле или в воздухе. И я это сделаю любой ценой. А иначе к чему было ввязываться в борьбу, к чему было всю жизнь следовать священной идее диктатуры пролетариата? Паук еще долго смотрел на ночную Прагу. На душе было неспокойно. Это был страх, знакомый с детства. Нет, не боязнь провалить экзамен в гимназии, а беспокойство за свою жизнь, когда, влезая в драку, сверзила из соседнего дома за ранней ясяной её исход. И только чудо могло спасти от жестокого избиения. Отказаться от поединка тоже было нельзя. Причины появления этого щемящего в душу трепета лежали в неизвестности, в предчувствии беды. Совершенно непонятно, как действовать завтра. Скорее всего, придётся принимать решения на месте, исходя из обстановки, а не подготовленные экспромт в работе разведчика всегда риск, и чаще всего смертельный.